Арнольд Индри «Тьма знает» Это произведение — художественный роман. Имена персонажей и события полностью являются вымыслом автора. «Тяжко сердцу от тоски, тьма так много знает, Так и зелень реки глушит черные пески, Лед на склоне, трещины пронзают». Йохан Сигюр Знаменитая в исландской словесности колыбельная хатлы из пьесы Йоханна Сигюр Йоунсона «Горный Эйвинд», 1912 год. Один. День выдался необыкновенно погожий. Она некоторое время посидела вместе со всеми, наслаждаясь солнцем и отдыхая от ходьбы. Порылась в своем рюкзаке в поисках свертка с едой, полюбовалась ледником, и тут ее взгляд упал на наст, и она увидела, из него выглядывает человеческое лицо. Через миг она осознала, да, именно так и есть, едва до нее дошло это, как она вскочила, и тишину над ледником прорезал ее пронзительный крик. Туристы немцы вздрогнули, они сидели повсюду, вплотную друг к другу, И не поняли, что стряслось, когда их гид, взрослая исландка, обычно такая уравновешенная и неробкая, вдруг нарушила тишину. Накануне они поднимались на Эйяфьят Лайякютль. Этот ледник стал популярен у туристов после знаменитого извержения, случившегося несколько лет назад. Тогда вулканический пепел из кратера под ледником парализовал авиасообщение по всей Европе. Сейчас толстый слой пепла, в ту пору покрывший окрестности, в основном уже исчез, его сдуло или смыло. Склоны гор вновь приобрели свой естественный цвет, и земля пришла в себя после стихийного бедствия. Поездка должна была занять десять дней, и за то время было запланировано восхождение на четыре ледника. Примерно неделю назад они выехали из реки Явика на специально оборудованных машинах, которые могут въезжать на ледник. Ночевали в хороших гостиницах Южной Исландии. Туристы ни на что не жаловались. Они все были друзьями из немецкого автопромышленного города Вольфсбурга, и денег у них хватало. На ледниках подавали роскошные обеды, а по вечерам, после спуска с гор, устраивали застолья. Проводились достаточно длинные походы по льду с привалами и перекусами. Группе особенно повезло с погодой. В том сентябре каждый день в небесах сияло солнце, и туристы постоянно спрашивали гида о глобальном потеплении и о том, как на Исландию повлияет парниковый эффект. Пару десятилетий назад она несколько лет изучала литературу в Гейдельберге и свободно говорила по-немецки, и в этой поездке звучала только немецкая речь, кроме этих самых двух английских слов «глобал вормиг». Она рассказала им, как в последние годы менялся климат, что лето становилось теплее, солнечных часов замерялось больше, но на это никто не жаловался. В Исландии летом погода может быть очень непостоянной. Порой тепла не дождешься несколько дней, а то и недель подряд. И что зимы стали мягче, снегу выпадало меньше, хотя зимняя темнота никуда не делась. Но наиболее заметным изменением в ландшафте были ледники. Они быстро уменьшались. В качестве яркого примера она привела Снайфельс-Йокютль. От его былого величия осталось лишь воспоминание. Последним ледником, который они осмотрели во время поездки, был Ланг-Йоккютль, и его состояние тоже оставляло желать лучшего. Она рассказала группе, что в 1997 и 1998 годах у него убавилось целых 3 метра. За последние годы ледник уменьшился на целых 3,5%. В школе гидов ее учили всегда держать наготове подобные цифры. Она рассказала немцам, что ледники покрывают 11% площади Исландии и что запас воды в них равен сумме осадков за 25 лет. Ночевали они в Хусафетле, а восхождение на ледник начали примерно в 11 часов. Группа подобралась удачная большинство в ней было в хорошей форме и с отличным снаряжением, в альпинистских ботинках и защитной одежде. Сложных случаев не возникло. Никто не заболел, никто не жаловался и не портил другим настроение. Все, как могли, наслаждались поездкой. Они долго шагали вдоль кромки ледника, но вот ступили на лед и начали восхождение. Под ногами скрипел снег, на поверхность то тут, то там просачивались большие и малые ручейки. Она шла впереди и чувствовала, как навстречу поднимается прохлада ледника и овивает лицо. Они заметили, как по ледяному простору мчатся люди на джипах и снегоскутерах. Немцы спросили, насколько такой вид спорта популярен в Исландии, а она не смогла ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Они часто задавали вопросы, которые заставали ее врасплох, даже если она хорошо подготавливалась. Один такой прозвучал сегодня за завтраком. «В Исландии производят сыры». Она записалась на курсы гидов уже после того, как туризм в Исландии набрал силу. А до того восемь месяцев была безработной. Во время кризиса она лишилась квартиры, потому что больше не смогла выплачивать ипотеку. Ее возлюбленный переехал в Норвегию, он был плотником, и там для него было много работы. Он заявил, что больше не вернется в эту поганую страну, которую полнейшие идиоты довели до разорения. Кто-то сказал ей, что скоро расцветет турбизнес. Крона упала ниже некуда. Для туристов все было невероятно дешево. Когда эти прогнозы подтвердились, она пошла учиться на гида и выучила, что приезжающие сюда туристы любят Исландию, ее пейзажи, чистый воздух и тишину. Но про трупы, вмерзшие в ледник, она там ничего не учила. Туристы-немцы сгрудились вокруг нее и следили за ее взглядом, обращенным туда, где виднелась человеческая голова, как будто пытающаяся вырваться из-подо льда. «Что это?» — спросила одна женщина из группы, подходя ближе. «Это человек во льду?» — задала вопрос другая женщина рядом с ней. Лицо было почти всё скрыто тонким слоем снега, но всё же можно было различить нос, глазницы и большую часть лба. Других частей головы не было видно, и очертаний тела подо льдом не угадывалось. Э, «Что с ним случилось?» — задумчиво произнёс третий турист. Она знала, что он врач на пенсии. «А он долго там пролежал?» — спросил кто-то ещё. «По-моему, да». ответил врач, опускаясь на колени над лицом. Он явно не вчера замерз. Он осторожно расчистил снег голыми руками, и лицо под ледяной коркой стало видно лучше. «Не надо было ничего трогать», назидательно произнесла его жена. «Все в порядке, я больше ничего делать и не буду», ответил врач. Он поднялся, взором остальных предстало лицо, как будто осторожно вылепленная на блестящей белой корке тончайшего фарфора, могущей треснуть от малейшего прикосновения. Было сложно сказать, как долго этот человек пролежал на леднике, но лед обошелся с ним бережно, сохранил его и защитил от тления и гниения. Им показалось, что когда несчастного постигла его участь, ему было около тридцати лет. Лицо у него было широковатое, рот большой, зубы крепкие, глаза глубоко посажены над симпатичным носом. Волосы на голове были густые и светлые. «Ты ведь уведомишь полицию, душечка?» — спросила жена врача, повернувшись к гиду. «Да, конечно», — рассеянно ответила та, не сводя глаз с лица. «Конечно, сейчас же». Она вынула телефон, зная, что в этой части ледника сотовая связь есть. Специально проверяла. Она всегда старалась быть в зоне действия сотовой связи или радиосвязи. Мало ли что может случиться. В службе спасения на горячей линии ей тотчас ответили, и она писала находку. «Мы недалеко от ледника, Гейтландс-Ёкютль», — добавила она, объяснив ситуацию. и посмотрела на обрывистую скалу, по которой получила имя юго-западная часть ледника. Ледник уменьшался постоянно. Готовясь к поездке, она где-то прочитала, что если так будет продолжаться, к началу следующего столетия он и вовсе исчезнет.